Рольд, Даль, желание. Порез на коленке уже покрылся корвостой. Ребенок ладошкой нащупал его и наклонился, чтобы получше рассмотреть. Это всегда очаровывало ребенка. Струп словно бросал ему вызов, и он не мог не принять его. «Да», — подумал ребенок, — «я с к в ы р н у корку, даже если она еще не засохла». Даже если она ещё держится, даже если будет больно. Пальцем он осторожно обследовал порез, потом зацепил ногтем к о р о с т у и тихонько потянул. Корка легко сошла, оставляя забавный маленький кружок гладкой красной кожи. Хорошо, очень хорошо. Ребёнок потёр кожу, не больно. Он подобрал твёрдую коричневую корку, положил на колено и ловко щёлкнул по ней ногтем. Корка полетела далеко и упала на самый край ковра у противоположной стены. Огромный красно-черно-желтый ковер тянулся от лестницы, где сидел мальчик, до входной двери, занимая всю площадь пола. Громадный ковер. Больше, чем теннисный корт. Много больше. Мальчик пристально рассматривал его. Раньше он такого не замечал, но сейчас, внезапно, Ему показалось, что все краски ковра почему-то стали ярче и живее и словно наполнились смыслом и таинственным содержанием. «Я знаю, что это!» — сказал сам себе ребёнок. «Красный цвет — это куча раскалённого угля. Что я должен сделать? Я должен пройти весь путь до двери, не коснувшись их. А если прикоснусь, то получу страшные ожоги. н ну, о если быть совсем точным... Я просто сгорю, а чёрный цвет ковра, да, чёрный цвет, это змеи, ядовитые змеи, главным образом гадюки и кобры, толстые, как стволы деревьев. И если до них дотронуться, они искусают меня, и я умру, не дождавшись вечернего чая. Если же я пройду по всему ковру и останусь цел и невредим, мне завтра на день рождения подарят щенка». Он встал и залез на ступеньку выше. Внизу расстилалось безбрежное страшное поле. Сможет ли он? Достаточно ли жёлтого цвета? Жёлтый был единственный цвет, по которому можно вступать. Реально ли это сделать? Трудно решиться на такое путешествие. Риск слишком велик. Лицо ребёнка, золотистая чёлка, большие голубые глаза, маленький острый подбородок. Выражало беспокойство, когда он, перегнувшись, через перилы смотрел вниз. Желтые полосы были немного узковаты местами, но, кажется, тянулись по всей длине ковра. Хотя и было один-два довольно широких проема. Для того, кто только вчера с триумфом прошествовал по тропинке, выложенной кирпичом, от конюшен до беседки, не наступив ни на одну из многочисленных трещин, путь по ковру вряд ли будет слишком трудным. «Все бы хорошо, но змеи!» От одной мысли о них возникает страх, который будто иголками покалывает ноги. Мальчик медленно спустился. Подойдя к ковру, он вытянул ногу в сандали и аккуратно поставил ее на желтое пятно. Затем так же осторожно перенес вторую. Так, пошел. Он был предельно собран и, раскинув в сторону руки, удерживал себя в равновесии. Потом он сделал еще шаг, высоко поднимая ноги, и остановился передохнуть. Узкая жёлтая тропинка тянулась метров на пять вперёд, и мальчик постепенно, с большой осторожностью, словно по натянутому канату продвигался по ней. Там, где тропинка изогнулась, он, переступая через зловещее чёрно-красное месиво, вынужден был сделать шажок пошире. На полпути его качнуло, и, чтобы сохранить равновесие, он ей раз но замахал руками, будто ветряная мельница. Ему удалось удержаться, и, перешагнув, он отдыхал, стоя на носочках, затаив дыхание и вытянув в стороны руки с плотно сжатыми кулаками. Он находился сейчас на большом островке жёлтого цвета. Здесь было просторно, и он замер в нерешительности, желая остаться навсегда на этом славном безопасном жёлтом острове. И только мысль о том, что он может не получить щенка, заставила его продолжать путь. Медленно мальчик пробирался вперёд, после каждого шага останавливаясь, чтобы решить, куда оставить ногу. Один раз у него был выбор – либо пойти направо, либо налево. Мальчик предпочёл второе, хотя этот путь казался более трудным. Там было не так много чёрного цвета. Чёрный цвет вселял в ребёнка ужас – Мальчик лихорадочно обернулся, чтобы посмотреть, сколько же он прошёл, почти половину. Обратно уже не повернёшь. Он стоял в центре зала и не мог ни вернуться назад, ни отпрыгнуть в сторону. Ковёр слишком широк. Его окружали чёрные и красные полосы. И он почувствовал внезапно, как отвратительная волна панического страха захлёстывает его. Так было в прошлую Пасху. В тот день, когда он потерялся в самом мрачном уголке старого леса. Он сделал ещё шаг, осторожно с т у п а я на единственное в пределах досягаемости к р о ш е н о е жёлтое пятно. На этот раз его ногу отделяло от чёрной полосы не больше сантиметра. Он не касался её и отчётливо видел это. И знал, что между носком и с а н д а л и е чёрным цветом оставалась тоненькая полоска жёлтого цвета. Но змея зашевелилась, будто чувство её б л и з о с т ь подняла голову и яркими глазами-бусинками уставилась в ожидании на его ногу. «Я не трогаю тебя! Ты не должна кусаться! Ты же знаешь, я не трогаю тебя!» Ещё одна змея бесшумно скользнула к первой и подняла голову. Две пары глаз сейчас смотрели на ногу, уставившись именно в то место, где под ремешком сандалия проглядывало голое тело. Ребёнок, охваченный ужасом, вытянулся, стоя на цыпочках, И замер. Прошло некоторое время, прежде чем он осмелился двинуться дальше. Ему п р е д с т о я л сделать очень широкий шаг. Пересекая ковер, бежала глубокая петляющая черная река. И он вынужден был перебираться через н е ё в самом опасном месте. Он подумал о том, чтобы перепрыгнуть страшную реку, но боялся, что не справится и не сможет точно опуститься на узкую желтую ленту. Он глубоко вздохнул, поднял ногу и очень медленно начал вытягивать ее вперед перед собой. Все дальше и дальше. Потом также медленно начал опускать, пока наконец не коснулся носком сандалии безопасного берега. Затем наклонившись и перенося вес на переднюю ногу, он попытался проделать то же самое со второй ногой. Он напрягался и дергался всем телом. Но ноги были расставлены слишком широко, и ему это не удавалось. Мальчик попробовал вернуться в прежнее положение. И так же безуспешно. Он застрял, а под ним черная река шевелилась, распутывалась, разворачивалась и сияла ужасно маслянистым блеском. Он стал терять равновесие и в отчаянии замахал руками. Но, кажется, сделал себе только хуже. Он падал. Его тянуло вниз. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. И в последний момент, инстинктивно, желая удержаться, он вытянул руку. Следующее, что увидел ребенок, была его обнаженная, опускающаяся прямо в гущу черной блестящей массы рука. И при их соприкосновении он издал пронзительный, исполненный у ж а с а крик. Снаружи, за домом. На залитой солнечным светом лужайке сына искала мать».